Петербургский вокзал встретил нас толпой пассажиров запахом жареного подсолнечного масла и легкой моросью. Небо нахмурилось, накрывшись серой коркой облаков. Как только мы вышли с перрона и пересекли вокзал насквозь, меня ожидало потрясение. Сколько же тут было машин, а сколько людей. Все как будто было пропитано суетой. Глядя на них, мне казалось, что и я куда-то опаздываю. Это просто уму непостижимо. Местные прохожие больше напоминали муравьев, которые при случае могли с легкостью затоптать тебя. Самая настоящая давка. Пуся взяла меня за руку и подвела к белоснежному кабриолету с водителем. Правда, из-за мороси мягкую крышу пришлось разложить. «Добро пожаловать в столицу!» — радостно произнесла ведьма, как только мы сели в машину. «Здесь все иначе!» «Я уже заметил!» — тяжко вздохнул я. «Как же за месяц привыкаешь к тихой и спокойной Перми, где мало машин, и в сравнении с Москвой практически нет людей!» А тут все перемешалось. Просто людины, дворяне, полицейские, дворники. Все шли единым потоком, то и дело сталкиваясь друг с другом. И всегда здесь так поинтересовался я, глядя на огромную толпу людей, которая переходила дорогу, образовывая самую настоящую стену. «Ну, в данный момент час пик, люди спешат с работы домой, вечер же, так что ты попал в самое пекло». А вот через пару часиков станет легче. Так что не переживай. Ты быстро привыкнешь к местному ритму. Все привыкают. Последнюю фразу, как мне показалось, Пуся произнесла несколько обреченным тоном. Да уж, после Перми Москва казалась огромным людским муравейником. Огромное количество людей и машин создавало нескончаемые пробки. Если по дороге на Пермский вокзал мы хотя бы двигались, то тут все. Машины наглухо застряли в пробке. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что большинство водителей уже привыкли к подобному. Кто-то вовсю эксплуатировал мобильник, а кто-то внимательно изучал газету. В итоге до университета добрались спустя два часа. «И это нам еще очень сильно повезло», — улыбнулась Пуся. «Пешком было бы быстрее». «Ой, да ладно тебе, привыкай к столичной жизни. Здесь много минусов, но плюсов еще больше. Уж поверь мне на слово». тот уже ты каждый отпуск проводишь в Перми», — хмыкнул я. «Мне нужна смена обстановки», — важно заявила Пуся и повела меня в сторону очень старого, но весьма величественного здания. Внешне оно чем-то напоминало средневековый замок, только большой, широкий. Но вместо типичного зубца крепостные башни были украшены остроконечными крышами. «Итак, приветствую тебя в магическом университете Его Императорского Величества», торжественно произнесла Пуся когда мы подошли к огромным центральным вратам. Тут пройдут твои лучшие годы жизни, и, возможно, именно здесь ты встретишь свою судьбу. А может быть, откроешь то, что всегда было скрыто от наших пытливых глаз. Станешь великим волшебником-воином или же гениальным ученым и бла-бла-бла. «Эй, не могла проговорить фразу полностью», — усмехнулся я. «Не могу на полном серьезе тебе такое говорить. Не знаю, почему». «Так что извини», — пожав плечами, — ответила она. «Если честно, то тут ты совладаешь со своей силой и поймешь, на что способен. А еще узнаешь истинную мисс злую ведьму». «Да, Матильда предупреждала меня». «Хм!» «А о чем еще она предупреждала?» — ревниво надув щечке, спросила ведьма. «Шучу, все. Делаем серьезные мины и идем к башне совета». Когда мы зашли на территорию, я понял, что снаружи здание университета выглядело в разы меньше. Внутри же все казалось просто невероятно огромным. Здоровенный двор с кучей деревьев который вообще был больше похож на парк. На идеально выстриженном газоне уже редкими кучками лежали желтые листья. Чуть подальше виднелся фонтан, в центре которого стояла скульптура. Человек, скорее всего, волшебник, который держит в руке золотую сферу. Акимист Алексеевич Шиков, один из основателей университета, сообщила Пуся. Внес огромный вклад в образование для феноменов. Был на особом счету у Петра Великого. Среди студентов ходит слух, что если перед экзаменами потереть правой ладонью золотой шар, то придет халява. Что это? Ну, лично для меня это река, но на студенческом жаргоне обозначает то, что достается просто так, без особых усилий. «То есть наши ученики верят в то, что если потереть этот шар, то экзамен сдашь на раз-два». «Ого! Надо запомнить!» — усмехнулся я. За фонтаном находился главный корпус. Огромное здание с широкими аркообразными окнами, колоннами на здоровенном крыльце и впечатляющими часами на крыше. Но Пуся повела меня в обход между корпусами. Спустя мгновение мы пришли к самой высокой башне. Вот тут сидит совет. Я сейчас схожу и сообщу, что привела тебя. Постой пока тут, ладно? Да без проблем. Я отошел в сторонку и присел на красивую скамейку, сделанную в виде лодки. Пуся скрылась за дубовой дверью, оставив меня наедине со своими мыслями. Зачем меня позвали? что именно хотят узнать. И главное, не будет ли у меня проблем с поступлением. Как-то совсем не думал о том, что у администрации учебного заведения появятся какие-то претензии ко мне. Тем более, ладно бы я реально охотился и убивал людей в свое удовольствие. Так ведь нет же. В первый раз это произошло случайно. Я убил Малюту и Зяблика, поскольку решил, что это очередная глупая проверка. Тех ребят из фургона вообще технически завалил Митрич. А когда спасал Регинку, ну, там уж ничего было не поделать. Ребята сами объявили мне эту войну. Вот, собственно, и поплатились. «В общем, я себя виноватым не чувствую». «Привет!» — послышался милый тоненький голосок. «А!» — от неожиданности я поднял голову и уставился на девчонку в черном балахоне. Совсем юная, по возрасту примерно как Регинка, только волосы темные, как будто слегка отливали красным. «Привет, говорю!» — повторила малютка и подошла поближе ко мне. «Чем занимаешься?» «А, здравствуй!» — дружелюбно улыбнулся я. «Жду, когда позовут на совет. А ты что тут делаешь?» «Просто гуляю. Меня Катя зовут. А тебя?» «Владимир», — представился я. «Катя? Видимо, ребенок одного из членов совета. Я из дома Демидовых». «А я из дома Шиковых», — улыбнулась девчонка и присела рядом со мной. «Фонтан во дворе». Там мой родственник изображен. Круто. А ты, как я понимаю, дочь одного из преподавателей. Верно, закивала она, беззаботно болтая ножками. Мама вечно пропадает на работе, поэтому иногда берет меня с собой. Дома скучно. Правда, удивился я. А как же всемирная сеть? Бле! Катя поморщилась. Не люблю такое. Это для... Для... в общем, неважно. Я предпочитаю добывать информацию из книг. Мне так привычнее. Любишь читать? Очень обрадовалась девчонка. Это же так здорово. Наблюдать за тем, как обычные буковки рисуют в голове целые новые миры. Согласен. А как ты тут ориентируешься? Я огляделся по сторонам. Здесь корпусов десять, если не больше. «Шестнадцать», — с улыбкой ответила Катя. «Мама мне все расскажет, госпожа Шикова», — из башни вышла Пуся и возмущенно посмотрела на девчонку. «Вас там уже потеряли. Вы чего тут прохлаждаетесь? Совет не может вынести вердикт без декана боевого факультета». «Ох», — Катя обреченно закатила глаза. «Блин!» «Пуся, ты мне такую шутку запорола!» «Ой, не надо. Ты вечно притворяешься ребенком и смущаешь студентов. Тебе потом ректор скажет пару ласковых. «Давай, возвращайся», — фыркнула ведьма и указала на дверь. «Вот как!» «Нет, я, конечно, слышал про девушек, которые всегда выглядели очень молодо. Но госпожа Шикова — это нечто. С легкостью провела меня». «Ладно», — протянула Катя испрыгнув на газон, показала мне язык, а затем быстро направилась в сторону башни. «Володя, чего сидишь? Иди сюда». Пуся жестом позвала меня. «Тебя там тоже все ждут». Винтовая лестница очень напомнила мне ситуацию с башней Демидова-старшего. Удобные ступеньки, развешенные по стенам, жутковатые светильники — и ощущение некоего таинства. Поднявшись на самый верх, Пуся завела меня в огромный темный зал. Освещение хватало только на высокий стол, украшенный золотыми гербами. За ним сидела три человека. В центре весьма суровая старушка в деловом костюме. Слева от нее молодой мужчина в очках ощущение, будто его лицо вытесали из белого камня, а скулы можно было порезаться. И справа уже знакомая мне милая девочка Катя в черном балахоне. «Госпожа Пелагея, подождите молодого человека внизу», приказала суровая старушка и устремила на меня очень строгий, но до безобразия знакомый взгляд. «Где же я его раньше видел?» Пуся поклонилась и удалилась из зала, оставив меня наедине с советом. «Господин Демидов», — холодно произнесла женщина, — «меня зовут Мавра Алексеевна Федорова, и я являюсь ректором этого учебного заведения». Федорова? Неужели у Пуси есть сестра? Или это мать? Нет, не вяжется. Матильда же сказала, что Пусю нашли в деревне. «Тогда кто это? Просто однофамилица?» «Рад знакомству», — ответил я и с почтением склонил голову. «Взаимно», — строго произнесла Мавра. «Императорский университет собирает самых лучших, а выпускает лучших из лучших. Кому-то не везет, и он остается на второй год. Такое случается, редко, но случается». В среднем каждый год к нам поступает около 500 детей. «Пятисот, господин Демидов. Вы представляете, сколько это?» «Примерно, госпожа Федорова». «Мавра Алексеевна, и никак иначе», — поправила меня ректор. «Так вот, 500 человек поступает в наш университет только с одной целью — стать качественными заклинателями и принести пользу империи». А в какой отрасли – это уже не важно. Университет обучает всех. После инициализации вам будет доступно на выбор четыре направления – инженерное, ученое, военное и целительское. Инициализация поможет понять, к чему вы предрасположены, но выбор остается исключительно за вами. Те феномены, что легкомысленно относятся к выбору направления, могут нанести серьезный вред себе и окружающим. А также в наш университет поступают феномены, которые серьезно выделяются на фоне остальных. Они также могут нанести серьезный вред себе и окружающим. И я еще молчу про то, что еженедельно в стенах университета проводятся от 10 до 50 дуэлей, на которых ученики тоже могут нанести друг другу серьезный вред. Возможно, вам мой разговор покажется сумбурным, господин Демидов, но я вынужден предупредить, что поблажек совет не дает. До нас дошла информация, что вы очень перспективный чародей. Сама Прасковья Николаевна за вас поручилась, и мы счастливы принять в нашу семью сильного и потенциально качественного мага. Но мы должны быть уверены, что ваше сердце чисто. В каком-то плане. В плане, что вы не будете распускать руки и калечить учеников, так же, как вы это делали с криминальными элементами. Старушка плавно приподнялась и надменно посмотрела на меня. Такие ученики, как вы, приходят раз в сто лет. И я бы, не раздумывая, записал вас в боевой факультет к госпоже Шиковой. А еще я бы с удовольствием не проводила этот разговор, но формальности, кто мы без них? Кучка злобных колдунов, которые пытаются сохранить мир и порядок. В общем, я не собираюсь тут рассказывать оды о том, что калечить студентов нельзя. Для этого у нас есть дуэли. Если человек вас оскорбил, запросите магическую дуэль и сделаем все официально с целителями и надзором преподавателей. И учтите, господин Демидов, если оступитесь, поблажек вам не будет. Это не я решаю. Просто такие у нас правила». «Хорошо, я все понял. Калечить и убивать не буду», — пообещал я. «Прекрасно. В ученике госпожи Пелагеи я не сомневалась. Но правила требуют небольшой проверки». Мавра щелкнула сухими пальцами, и ко мне из мрака вылетела сова, приземлившись на плечо. «Злова проследит за тобой. Первые две недели будешь жить с ней. Я верю, что ты справишься, но правила есть правило. Обещаю, злова не будет тебе мешать или лезть в личную жизнь. Она редко покидает стены университета. Я вас не подведу. Славно! «А теперь вы свободны. У меня еще есть законный вечер, чтобы побыть без этих ужасных детей», прокряхтела бабуля и махнула на меня рукой. «Благодарю за уделенное время. Всего доброго», — произнес я и направился к выходу. «Давай, давай, шуруй отсюда». «Ох, чует сердце. Ты еще покажешь этому университету, кто здесь главный», — усмехнулась Мавра и медленно поднялась со своего места. «А вы чего расселись? Дуйте отсюда! Все, мы закончили! Послезавтра начнется ад!» Не знаю уж, кем приходятся пуси Это мавра, но они явно родственники. «О, про тебя-то я и забыл! Красивая пти...» Я потянул было палец к сове, но та сразу же щелкнула клювом. Руки убрал... «Будешь домогаться — укушу, понял?» — строго ответила она. «Я просто хочу погладить. Себя погладь». «Ах, лучше бы с маврой ушла». «Уху!» — тяжко вздохнула красивая птица. Спустившись вниз, я обнаружил Пусю, которая суетливо ходила взад-вперед рядом с дверью. «Ну как?» — она тут же схватила меня за руку. «Нормально!» Я взглядом указал на злову, которая слегка озадаченно посмотрела на Пусю. «А, ну и прекрасно. Ты не смотри. Я просто переживала за него, как за своего ученика», — улыбнулась ведьма. «Мне все равно, уху», — холодно ответила сова. «Так, сейчас нужно показать тебе общежитие. Идем», — радостно произнесла Пуся, указав на главные ворота. «Слушай, а ректор университета назвалась твоей фамилией. Она похожа на твою мать, но Матильда сказала, что тебя забрали из деревни. Выходит, просто однофамилица?» «Эх, если бы», — вздохнула ведьма, — «Мавра — это моя старшая дочь. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать». Теперь надо как-то аккуратно обо всем расспросить, чтобы злого ничего не заподозрило».